Глава 13. Зеркала. Несмотря на то, что смерть, а точнее пропажу Прохора никто не заметил, мне было неспокойно. Казалось, что я сижу на пороховой бочке. Каждый новый заказчик, который задавал закономерный вопрос о хозяине мастерской, казался мне подозрительным, я начинала паниковать. Дошло до того, что Аглая перестала выпускать меня к людям, потому что я краснела, бледнела и заикалась. Она полностью взяла все организационные вопросы на себя. Я работала теперь только с металлом. А потом к нам заявилась личная тетушка Яся. «Что ж», — сказала она, оглядывая наше скромное жилище, постепенно обретавшее уют. «Вы справились. Я слышала о вашей мастерской, только хорошее». «Спасибо», — вежливо сказала я. «Не желаете ли чаю?» «С удовольствием». Она с царственным видом прошлась по мастерской. Не так давно мы с Аглаей заказали полки и ящики для заказов. На одной стене теперь была полка с тем, что уже готово, на другой с тем, что взято в работу. Каждый ящик был подписан. Еще мы вели журнал учета заказов, куда скрупулезно заносили каждую шестеренку, каждый грамм материала. Разумеется, это была моя идея. Аглая считала это бессмысленной тратой времени, но мне удалось ее убедить, что это нужно для того, чтобы потом не возникало вопросов у заказчиков. Мало ли какие гадкие люди снова попадутся на нашем пути. А еще, возможно, мы когда-нибудь получим собственный патент. Тогда все записи предъявим комиссии. Тетку заинтересовала полка с заказами. Она подошла к ней протянула руку, и отдернула, зашипев. Оно дерется. В голосе Есении Карловны было возмущенное удивление. Это действие защитного артефакта, любезно пояснила Аглая. Мы его усовершенствовали. Теперь он защищает вообще все в этом доме. Гости могут получить какие-то предметы только из наших рук. Однако, и на какую площадь действует ваша защитка? Наша на весь дом, от крыльца до флюгером, на крыше, но можно сделать любого размера. А сделай ко мне, дитя, такую штуку в кабинет. И небольшую, чтобы спрятать ее от посторонних глаз. Как-то ее нужно настраивать. Разумеется, в заклинании можно вплести несколько человек, кстати. Вашим ты, мила, и ваш мастер? От упоминания мастера я вздрогнула, но тетка, к счастью, вовсе не смотрела в мою сторону. развлекалась тем, что протягивала руку к полкам и отдергивала ее. Да, именно так. Лучше не рискуйте, может, задетонировать. Убьет, парализует. Сначала на несколько часов, потом и на сутки может. Замечательная вещь. Я заказываю такой. Сколько будет стоить?» «Для нашей благодетельницы, разумеется, бесплатно». Сладко пропела Аглая, а я вытаращила глаза. Слово «бесплатно» в устах моей меркантильной сестрицы прозвучало очень фальшиво, буквально резало слух. «Так уж и бесплатно», — прищурилась тетушка. «Ну, не так уж. Мы будем вам очень благодарны, если вы покажете свой кабинет своим подругам». «Принимаю ваши условия. Сколько нужно времени?» «Неделю, наверное», — вздохнула Аглая. «Там плетение сложное, и запчасти искать будем». «Неужели вы создаете механизмы сами?» «Ну да, охранки все примерно одинаковые, и заклинания стандартные. Я только размеры меняю и количество камней-накопителей». «Значит, артефакты нужно заряжать?» «Раз в два-три года рекомендуется», — кивнула Аглая, умолчав о том, что она придумала плетение, при котором заклинание подзаряжается само собой если в помещении работают маги. Маленьких артефактов хватает надолго. Если брать кроху для ящика, стола или шкатулки, то вообще начального заряда лет на десять хватит. «Для шкатулки мне тоже нужно», — оживилась тетушка. «Образцы есть?» «А вот есть», — торжествующе заявила Аглая, выставляя на прилавок небольшую серебряную шкатулку с чеканкой на крышке. «И не ищите артефакт внутри, встроен в узор. Все равно не найдете. «Дорогая вещь очень», — покачала головой тетка. «Серебро? Сразу видно, что работа очень тонкая. Сколько тут металла? Пара фунтов?» «Чай стынет», — напомнила я со смешком. «Зря я что ли заваривала?» Кому как ни мне было знать, что шкатулка была из замечательного сплава, который я называла мельхиором. Медь, никель и немного железа. Серебро там тоже было в виде покрытия. «Ой, успеем», — отмахнулась от меня тетка. «Я покупаю шкатулку, но какой в ней секрет? Как ее активировать?» «Тут сразу две охранки», — усмехнулась Аглая. «Дно съемное, Но если нерадивую или вороватую служанку просто стукнет, то дно не сможет открыть никто, кроме главной хозяйки». «Сколько?» «Скажи ей», — потребовала я. «Есения Карловна, там не так много серебра, как вы думаете». «Да плевать, тут дело не в серебре. Сколько?» «Пять золотых» с трудом выдавила из себя Аглая. Она считала, что это очень дорого, хотя подобные штучки опытные мастера продавали и дороже. «Меня устраивает, вот что, девочки. Я ведь зачем приехала? Мне чай же распивать в самом деле. Через неделю у меня ужинает князь Озеров. Вы приглашены обе. К восьми пришлю за вами бричку». «К «Князь?» — побелела Аглая. «Что, ему стекло нужной формы откатали?» — догадалась я. «Ладно, мы приедем». «Мила, а может, не надо?» — прохрипела сестрица. «Кто мы и кто князь? Ой, да брось, князь — отличный мужик, тебе понравится». «Я передам князю твои теплые слова», — прищурилась тетка. «Вот пять золотых, шкатулку я забираю. Ну, до вторника. И постарайтесь выглядеть прилично, пожалуйста. Особенно это касается тебя, Милана». Аглая не хотела идти в гости. Она считала, что такие как мы, князю вообще на глаза не должны показываться. Князь все же хозяин здешних земель, а мы для него как тараканы на кухне. К тому же это нужно приличное платье покупать, а у нас нет лишних денег. Насчет платья я все же ее убедила, хоть один приличный наряд иметь просто необходимо. А вдруг тетушка организует нам рекламу среди своих подруг, и придется ходить в приличные дома, настраивать артефакты. Причем ходить буду точно не я, а Аглая. В общем, купили мы две юбки и две блузки, почти одинаковые. У меня белая с кружевным воротником, у Аглая бежевая с вышивкой. Просто мы обе с ней не вышли, а что в груди она богаче, так это не неважно, блузки свободные. Мы с ней рабочий класс, нам платья с корсетами и декольтами всякими, мало что ни к чему, так и не положены по статусу. Да и было бы что демонстрировать». Блузки и юбки были новыми, а вот жилет Аглай нашла в лавке поношенной одежды. Он был вполне приличным, из колючего лилового бархата, с облезлыми, правда, пуговицами, которые я быстренько покрыла тонким слоем серебра. Оказывается, от моего дара вон как много пользы. Могу реставратором костюмов подрабатывать. Вдохновившись успехом, я купила в ломбарде помятую латунную брошку в виде птички. Ее мы тоже в четыре руки привели в порядок. Теперь жилетка выглядела достойно, почти даже роскошно. Дополнили образ огла и экзотические серебряные серьги в виде шестерёнок. Да, верно, мы их слепили из того, что нашлось в мастерской, и собой ужасно гордились. А я выделываться не стала. Я же не артефактор, которому нужно выглядеть с иголочки. Мне, к счастью, по домам ходить точно не придется. В назначенный час за нами прибыла бричка. Мы, красивые и слегка напуганные, гордо в нее уселись и позволили отвести себя прямо в волчье логово, в смысле тетушкин дом. Нас встречали. Сам хозяин дома подал мне руку, помогая степенно сойти возле крыльца, а не бодро прыгать вниз, задирая юбки до колен, как я обычно делала. Помог он и Аглая, которая ужасно покраснела и едва не запуталась в подоле. «Вот что за странная женщина!» Иногда такая бойкая и деловая, громко торгующаяся на рынке и водящая за душевную дружбу со всеми старьевщиками, она отчаянно пугалась всех, кто выше нее по социальной лестнице. А ей нужно привыкать, не все же нам торговать дешевыми амулетиками и чинить ручки кастрюль. Пора осваивать новые горизонты. Князь озеров мне искренне обрадовался, схватил за плечи и расцеловал в обе щеки, будто я была его любимой внучкой. Миланочка, как ты похорошела, настоящая невеста. Сразу видно, что ты на своем месте. Я не знала, что на это ответить. Промямлила: спасибо. А представь мне свою подругу. Это Аглая, моя кузина. Она макартефактор Аглая зашипела было, но тут же скромно улыбнулась князю. Женщинам на юге не дают патенты. Сахарно улыбаясь, сообщила я, не обращая внимания на тычки в бок. А жаль. Аглая не только ремонтирует артефакты, но сама их создает. «Я показывала вам шкатулку», — поддержала меня тетка. Девочки сделали ее сами. «Восхитительная безделушка», — кивнул Озеров. «Я всегда говорил, что Милана очень одаренная девушка. Она, кстати, обещала мне заняться зеркалами». Я вздохнула. «Зеркала, да, судя по чертежам, там работа на износ. С моим резервом мне не меньше недели понадобится». «Я помню о ваших зеркалах, Светогор Велимирович», — вздохнула я. «Что прижали востекольщиков?» «Да уж прижал золото, еще как прижал. Вздумали мне отказывать. Я им объяснил, кто тут хозяин». «И стекла нужной формы сделали?» «А как же». Краем глаза я заметил, что Аглая с Есенией Карловной удалились. Не иначе как охранку пошли примерять. Мы же с князем и хозяином дома расположились в гостиной на диване. Ратмир деликатно не разжимая губ зевал. Зеркала его явно не интересовали. А для чего вам все это, Святогор Велимирович? К князю положено обращаться ваша светлость. Деликатно поправил меня Ратмир. Не мешая, девочки, сами разберемся. Сама как думаешь, Милаша? Вообще не представляю, призналась я. Ну, трубу хотите сделать, чтобы за звездами наблюдать? Или за соседями? Ха-ха, мысль забавная, но нет. Я хочу сигналы передавать, на вроде почты. Чтобы рычажки были, можно было разноцветными фонарями разные буквы обозначать. Ну и короткий свет, длинный свет, разный угол передачи. Опа! Дедушка зеркальный телеграф придумал. Ничего себе! А маги на что? Не утерпел Ратмир. «Магия не везде есть. Ты вот маг, а я нет. Милана маг, а жена твоя нет». «Понимаешь? Я хочу, чтобы для всех было, не только для магов. И самописный артефакт на выходе поставить», — задумчиво произнесла я, «чтобы сигналы знаками обозначал. Потом просто бумагу прочесть нужно будет». «Самописец?» — встрепенулся князь. «И как я сам не догадался, ведь человек ошибиться может и уснуть, а артефакт нет. Да, мне нужен артефактор. Но сначала, конечно, зеркало. «Фонари цветные есть, азбуку сигналов я давно придумал. А ты говорила, что сестричка твоя сама артефакты делает. Надо с ней поболтать будет». Я потупилась. «Ну а что? Уверена, если Аглае задачу поставить, она что-нибудь смастерит такая. Ужин прошел плодотворно. Князь с жаром рассказывал, какие перспективы откроет его изобретение. Я мысленно подсчитывала, сколько нужно серебра, и воздавала должное мастерству кухарки. Тетушка и ее муж сидели с испуганным видом, а Аглая зато совершенно перестала бояться князя. Она, против, затеяла с ним спор. Цветные фонари это слишком сложно, уверяла она. Достаточно одного цвета. Короткий сигнал и длинный сигнал. Ага, тире и точка. Поддакнула я. Цветом можно просто обозначать новости. Типа красный это архиважно, а зеленый до утра подождет. Князь, кажется, был потрясен тем, что женщины говорят умные вещи. Он сопротивлялся, но, по-моему, только для вида. На самом деле, Аглая просто хотела максимально упростить задачу приема сигналов, но в целом она права. В моем мире... Ох, каким он мне уже казался нереальным. Телеграф работал именно с азбукой Морзе. Похоже, тут он будет использовать азбуку Озерова. Разве это не замечательно? Сегодня телеграф, завтра паровоз, послезавтра радио. Князь Озеров не скупился ни на деньги, ни на добрые слова. Работать с ним было одно удовольствие. С раннего утра до поздней ночи он торчал у нас в мастерской, распугивая клиентов и контролируя процесс создания зеркал. Он мне не мешал, когда я в работе мало что замечаю вокруг. Землетрясение бы не заметила даже, а вот пожар запросто. Так что князь был скорее пожаром. Аглая была тяжеловата. Весь огонь она приняла на себя. Постоянно болтать, да еще о технических новинках она не привыкла. Но выбора у нее не было. Платил князь щедрый и каждый день, да еще и кормил нас до отвала, заказывая обеды из лучшего ресторана Буйска. Его совершенно не смущало, что туалет у нас был системы будка на заднем дворе. Вода в колодце, а в доме имелось всего два стула и те колченогие. Главное, что у него были зеркала. Некоторые из них были огромные и причудливо изогнутые, некоторые ровные и поменьше. Одно было больше меня размером, с ним я возилась несколько дней. Мы с огромным трудом разместили его во дворе на подпорках на радость соседям. Я каждую ночь вскакивала и проверяла, не кинул ли какой весельчак камень. Охранки охранками от снаряда высокой дальности ни один амулет не спасет. Обошлось. Не то соседи у нас приличные, не то авторитет князя Озерова был непререкаем. Но на его сокровище никто не покусился. А под конец, когда я уже заканчивала свою часть работы... Когда большие зеркала уже обернули тканью и бережно уложили в деревянные ящики с сеном, князь со вздохом сказал: "Знаю я, что девки южные сильные да одаренные, но против обычая не пойду. И без того меня за спиной всячески ругают, говорят, что на старость лет из ума выжил. Если я вам патенты выпишу, то мне усадьбу подожгут, не меньше". Аглая резко погрустнела. Она уже несколько дней собиралась с духом, чтобы спросить про патент. Князь, конечно, лукавил, никакую усадьбу ему бы не подожгли. Но что было, то было. Про него и вправду многое уже болтали. Как бы сам государь не вызвал на серьезный разговор. Скажет ведь, что пора сыну власть передавать. Но обождите, не кисните. Вот поставлю свой зеркалограф. Вот покажет он свою полезность. Приедет сам государь на чудо-чудное взглянуть и спросит. Кто те мастера, что работу такую проделали? А я скажу, то Аглая, Серый и Миланка Ковальчик. Как же это так, государь батюшка, что такие справные девки без патента до сих пор. Да когда это еще будет, уныло пробормотала Аглая. Мы уж состаримся. «Но есть у меня еще к вам предложение. Князь хитро прищурился, огладил бороду и брякнул. У вас товар у нас купец. Мы с Аглаей дружно икнули. Нет, вот такого нам точно не надобно. А что, вы красивые, молодые, осемка мой холостой? «На кого из вас укажу, ту и возьмет. «Не возьмет, припомнила я кудрявого щекастого Симеона. На три головы меня выше и касая сажень в плечах. Ему другие девушки понраву, чтобы статные и румяные, не то что мы птички-невелички. «Так-то он нравится, а то жена», — пожал плечами озеров. «Зато какие перспективы. Будет одна из вас негению, сколько хочешь потом мастериды да выдумывай». Любые материалы под рукой, никакие патенты не нужны. Не хотите? Зря. Сёмка у меня покладистый, не обидел бы. Я криво улыбнулась и развела руками. Не в обиду, княжа, не по мне, шапка. Я вообще замуж не хочу. Сама себе хозяйка. За Агла я, впрочем, не скажу. Да я как бы тоже хозяйка, вздохнула сестрица. Но за честь и уважение спасибо. И поклонилась в пояс. Подумав, я тоже поклонилась. «Глядите ж. Потом вас к себе в усадьбу выпишу, когда нужда придет. Еще раз спрошу. Пока же вы, птицы, вольные. Хозяйки, ишь ты». К счастью, князь и не подумал обижаться, что мы отвергли его щедрое предложение. Пригнали еще телег, погрузили зеркала. Я села прямо на землю и, радуясь и печалясь, что такая работа окончена. Наконец-то высплюсь. Заглянула в мешок, оставленный князем в качестве оплаты. И с визгом на ноги вскочила. Аглайка, ты смотри! Сестрица подбежала и тоже заглянула, неверище на меня поглядела. Это ж сколько тут денег! Хватит дом починить! Хватит новый купить! Хватит, чтобы до севера доехать, ответила я тихо. И на жизнь в первые дни, и на патент хотя бы один.